Глава восьмая. Сесили проснулась от солнечного света, разлившегося по подушке. Элис на цыпочках кралась по комнате к своему рюкзаку. «Извини, что разбудила. Я надеялась, что ты уже встала». «Давно пора было». Сесили откинула одеяло и заметила мрачное выражение лица Элис. «В чем дело?» Та промолчала, потом покачала головой. «Тебе лучше выйти наружу». Сесили схватила с подоконника свой пуховик, накинула его поверх термобелья, застегнула и надела ботинки. Во дворе собралась большая толпа. Сесили сразу увидела дуга, стоявшего рядом с Мингмой и Заком. Перед ними на низкой каменной стене, понурившись, сидел Крестов. Бен обнимал его за плечи. Сегодня всей команде предстояло перебираться на гору, и это должно было стать самым волнующим и радостным моментом но мрачную атмосферу, сгустившуюся над толпой, не могло разогнать даже яркое солнце. «Что случилось?» Элис вздохнула. У озера нашли тело. Спазм сдавил горло. «Господи, кто?» Они думают, что это Олен. «Что? Не может быть. Я... Я же вчера с ним разговаривала. Мы договаривались об интервью. Я видела его у озера. Он решил поплавать». Сесель замолчала. «Что, по их мнению, произошло?» «Похоже, он неудачно упал на камни. Его заметил кто-то из местных, когда они рано утром относили запас провизии в базовый лагерь. Вчера я прошла полпути до базового лагеря и видела озеро сверху. Я уже просмотрела фотографии. Он на них не попал. Когда я уходила, с ним все было в порядке. Неужели она последней видела Алена живым?» «Подожди, я видела дрон, летевший в том направлении, и слышала, как кто-то свистел. Может, кто-то видел его после меня?» «Уверена, мы все выясним. Ну как же это печально!» Элис опять покачала головой, отпевая глоток из своей бутылки с водой. У Сессили стоял ком в горле. Воображение рисовала жуткие картины, как раненый олен умирает у озера. Элис же оставалась бесстрастной, Словно уже переварила новости и двинулась дальше. Сесили знала, что смерть — это часть альпинистской реальности, нечто, с чем они сталкиваются каждый день. Возможно, единственный способ продолжать — это отделять себя от нее. Однако пока что ей это было не под силу. Кто известит его семью, его жену? Уверена, этим займутся крестов и высотный экстрим. Сесили кивнула. Кристоф явно был шокирован. Ей трудно было представить, что он сейчас чувствует. Ален приехал сюда, чтобы почтить память друга, погибшего в горах, а теперь сам оказался в числе мертвых. Он отчаянно искал ответы. Он отправился на озеро по той же причине, что и она, очистить разум, подготовиться к предстоящему путешествию. Только вот она вернулась. А Ален уже не сможет сделать ни шага. Кто-то похлопал ее по плечу, и Сесили вздрогнула. Она и не догадывалась, как сильно напряжена. Позади стоял дуг. Вид у него был мрачный. Сбор группы внутри. «Эй, а кто умер?» Из одного из номеров вышел Грант, приглаживая рукой влажные волосы. Одна из вчерашних туристок куталась в его пуховик. «Эпе!» — бросила Элис и прошла к столовой чайного домика. «Эпе!» — в переводе с французского «тупица». «Может, она тоже на грани?» «Что такого?» — Грант поднял вверх руки. Зак подошел к нему и стал объяснять. Сеселе очень хотелось задать множество вопросов, утешить Кристофа, но она решила не вмешиваться. Мингма взял ее за руку и повел в чайную. Девушка покорно пошла за ним, чувствуя себя оцепеневшей и беспомощной. На столе стояли термосы со сладким черным чаем. Сесили наполнила чашку и обхватила ее ладонями. Только так получилось унять дрожь в руках. В прошлый раз, когда она оказалась в горах, умер человек. Сейчас умер Олен. Сесили понимала, насколько иррациональны ее мысли, но все равно ощущала себя общим знаменателем, чем-то вроде дурного предзнаменования. И похоже, что эта экспедиция закончится даже не начавшись. Дуг потер виски, ожидая, когда группа рассядется за столом. Мы с Мингмой сегодня утром связались с базовым лагерем. «Класс!» — сказал Грант. «Когда выступаем?» Сесили изумленно уставилась на него. «Разве мы можем продолжать? Ведь погиб человек». Грант пожал плечами. «И что? Он же не из нашей команды. Держу пари, это не остановит Чарльза. А я должен оказаться на горе и успеть акклиматизироваться до его приезда». «Ты серьезно?» Она оглядела остальных членов группы в надежде на поддержку, но все отводили глаза. Даже Элис. «Кажется, никто не знает, что стало причиной смерти. Разве нам не надо задержаться, пока идет расследование?» Это был несчастный случай. Но если кому-то некомфортно идти дальше, эти люди могут уехать, я никого не буду осуждать. Тихим голосом произнес дук: «Мы организуем вертолет, который доставит их в Катманду. Без вопросов». Никто не заговорил. После короткой паузы Сесили едва заметно покачала головой, подумав, что правильным решением, таким, которое почтила бы память Олена, было бы уехать с горы. Но, кажется, такие мысли были только у нее. Вероятно, это всего лишь шок. Итак, я собираюсь выяснить, требуется ли какая-то поддержка высотному экстриму в связи с инцидентом. Мы выступим в базовый лагерь в 9, как и планировали. Встретимся снаружи. «Будьте готовы через час». Женщины направились в свой номер собирать вещи. «Думаешь, мы поступаем правильно?» спросила Сесили, сев на край кровати. Элис, запихавшая в чехол свой спальник, замерла, потом прошла через комнату и села рядом. «Я доверяю Дугу и я доверяю Чарльзу». Я сообщила ему эсэмэской, что случилось, и он ответил, что мы должны продолжать. Сесили удивленно уставилась на нее, «Чарльз так и сказал?» «Всегда тяжело, когда случается трагедия, пусть и не в твоей группе. Но мы должны двигаться дальше. А Лен не хотел бы, чтобы мы отказались от мечты». Сесили подергала нитку, торчащую из постельного белья. «Вообще-то я не уверена, что это моя мечта. Но ты же хочешь дойти до вершины?» Она кивнула. «Хочу попытаться. Мне придется, если я хочу написать эту статью». Тогда я рада, что ты остаешься. Мы почтим память Олена на горе. А вернувшись домой, мы ничего не достигнем. Олен хотел почтить память Пьера, оставив флажок на вершине. Может, и ей сделать то же самое. Спасибо, Элис. Они тщательно проверили комнату на предмет обороненных перчаток или забытых зарядок. Возвращаться было бы трудно. Когда Сесили с рюкзаком на одном плече вышла во двор, то сразу ощутила что атмосфера опять изменилась. Насильщики нагружали на ослов сумки и бочки с провизией. На шеях животных позвякивали колокольчики. Сесили остановилась у входа в столовую, наблюдая за всей этой деятельностью. «Какое утро!» Бен подошел к ней с другого конца двора. Сесили насторожилась. «Я видела тебя с Кристофом. Как он?» «Он остается в Самоговне» позаботиться о том, чтобы тело Олена благополучно доставили вниз. «Сомневаюсь, что мы увидим его в базовом лагере. Безумие какое-то, правда? Я же виделся с этим парнем пару дней назад, и вот он мертв». Сесили все еще чувствовала неловкость в присутствии Бена и не хотела, чтобы он видел, насколько сильно ее потрясло случившееся. «Ужасно». Бен чуть наклонился к ней. «Я тут кое-кого поспрашивал». Похоже, Ален отправился на озеро для какой-то особой акклиматизации. Вероятно, там он оступился Дурацкая случайность. Он пошел туда, чтобы поплавать. Сказал, что это помогает ему подготовить сознание к предстоящей задаче. «Ты тоже была на озере?» Сесили кивнула. «Мы немного поговорили, но я ушла, когда он еще был в воде». «Ты там кого-нибудь еще видела?» «Нет». Я видела дрон, но не видела, кто им управляет. Интересно. Здесь всего несколько человек, у кого есть дрон. Разрешение на него слишком дорогое. Там, наверху, было опасно. Камни шатались под ногами, но больше ничего, с чем не смог бы справиться такой опытный альпинист, как Олен. Сесилина нахмурилась. «Ты задаешь много вопросов. Ты что-то знаешь?» «Вообще-то да. Я поговорил с одним из местных». Бен понизил голос. Лен был серьезно ранен. Тяжелая травма головы. Серьезно? О, Господи! Ты думаешь, он ударился головой, когда падал? Может быть. Он рассказывал тебе о своем друге Пьере Шаруэне? О том, который пропал на Эвересте? Да, похоже, это был еще один несчастный случай. Только между нами, ладно? Сесиль кивнула. Она не доверяла Бену но ей хотелось услышать его версию. Я не уверен, но все это выглядит очень подозрительно. Олен приехал сюда и стал задавать серьезные вопросы. А теперь он мертв. Это мало похоже на совпадение. Сесили охватила тревога. Ее так и подмывало заглянуть в свой блокнот и просмотреть записи разговора с Оленом. «Ты на самом деле считаешь, что это не было несчастным случаем? Я просто говорю, что все не так однозначно». «И что теперь будет?» «Подключаться власти не пала. Будет проведено расследование». «Хорошо, но как ни трагична эта смерть, я надеюсь, у них не будет оснований считать, что к ней кто-то причастен». Во двор вышла остальная часть группы. Бен пожал руку Дугу, бросила многозначительный взгляд на Сесили и исчез в доме. У нее по спине пробежал холодок. Бен бросил бомбу». И хотя существовала вероятность, что его предположения ошибочны, сознание продолжало со всех сторон анализировать услышанное. Сесили в последний раз бросила взгляд на гору. Даже самые опытные альпинисты погибали на пиках вроде того, на который она сейчас смотрит, на которые ей предстоит взойти. Один неверный шаг — и ей конец. Или один толчок. Это непрошенная мысль а собственной воли сформировалась в ее голове. Сесили судорожно сглотнула и поспешила за остальными.